«Полицейские заподозрили, что Куайн вас шантажировал», — продолжил Страйк. На вы их одурачили трогательной историей о своих бескорыстных денежных вливаниях на нужды Орландо. Более четверти века вы откупались от Куайна. Правильно я понимаю?» Он старался развязать ей язык, но она молчала, глядя на него темными, пустыми глазами, напоминающими дыры на бледном, некрасивом лице. «Как вы охарактеризовали себя, когда мы с вами обедали?» «Безгрешная старая дева», — напомнил Страйк. «Значит, вы все-таки дали выход своей неудовлетворенности. Правда, Элизабет?» Безумные, пустые глаза устремились на Фенкорта, который теперь стоял поодаль. «Ну что, вы получили удовольствие, Элизабет, когда описывали, как насилуют и убивают ваших знакомых?» один гигантский выплеск злобы и непристойности. И вы, непризнанный гений, разом отомстили всем, пнули каждого, кому больше повезло и в любви, и в...» Из темноты раздался тихий голос, и Страйк не сразу понял, откуда он долетает. Это был странный, незнакомый, высокий голос. По-видимому, таким голосом буйно пытается выразить невинность и доброту. «Нет, мистер Страйк». Приглушенно говорила она тоном матери, убеждающей сонного ребенка не садиться в кроватке, не ворочаться. Несчастный глупец, бедняга. Элизабет выдавила смешок, от которого у нее засвистело в легких, и тем же ласковым, мурлыщущим тоном обратилась к Фенкорту. Он получил увечье в Афганистане. Я же вижу, у него контузия. Повреждение мозга, как у крошки Орланда. Ему нужна помощь бедному мистеру Страйку. У нее очистилось дыхание, свист в легких сделался сильнее. Что же вы респиратор-то не прикупили? А, Элизабет? Спросил Страйк. Ему показалось, что ее глаза еще больше потемнели и выпучились, а зрачки расширились от выброса адреналина. ***Большие мужские руки превратились в когтистые лапы. ***— Думали, все у вас просчитано, да? ***Веревки, маскировка, защитный комбинезон. ***Только вы не учли, что обожжете горло, вдыхая едкие пары. ***Морозный воздух терзал ее легкие. ***В панике Элизабет запыхтела, будто в порыве страсти. ***— Сдается мне, — с расчетливой жестокостью проговорил Страйк. Что от этого вам изменил рассудок? Будем надеяться, присяжные в это поверят. Какая никчемная жизнь. Бизнес псу под хвост. Ни мужа, ни детей. Скажите...» Страйк без окивоков обратился к обоим. Они стояли к нему в профиль. «Между вами когда-нибудь была неудачная попытка близости? Этот вялый хер...» «Мне кажется, Куайн вполне мог выдумать такую деталь для включения в подлинный бомбик с моря». Их лицо он не видел. Фенкорт и Тассел стояли спиной к свету. На их телодвижений дал ему ответ. Они мгновенно отшатнулись друг от друга и развернулись лицом к нему, будто сиюминутным единым фронтом. «Когда это произошло?» спросил он, не сводя глаз с темного силуэта Элизабет. «После смерти, Элспид». «Но ведь вы тогда переметнулись к Финели Уолдегрейв, так, Майкл? Удобная связь, верно?» У Элизабет перехватило дыхание, словно от удара. «Я бы попросил!» — рявкнул Фенкорт. Теперь он разозлился на страйка. Тот сделал вид, что ничего не заметил. Его вниманием владела Элизабет. Он провоцировал ее, невзирая на свист легких, которым на снежном холоде не хватало кислорода. Представляю, как вы психанули в ривер кафе, когда Квайн увлекся, и начал во всеуслышание выкрикивать то, что описал в подлинном бомбиксе море. А, Элизабет? И это после того, как вы приказали ему ни словом не выдавать содержание. Псих! Вы просто псих! Прошипела она с вымоченной улыбкой, которая обнажила ее крупные желтые зубы, но не коснулась акульи глаз. «Война не только сделала вас калекой!» «Браво!» — похвалил Страйк. «Наконец-то я вижу злую стерва, который так много слышал». «Вы ковыляете по Лондону, чтобы только попасть в газеты!» — задыхалась она. «Совсем как бедный Оуэн. В точности. Как он обожал рекламу. Верно, Майкл?» Она обернулась за поддержкой к а он был сам не свайда публичности!» «Да ведь это вы подсказали Куайну спрятаться на телгерт роуд сказал Страйк. «Это была ваша собственная затея». «Не желаю вас больше слушать», прошептала она со свистом вдыхая зимний воздух, а потом завела громче. «Я вас не слушаю, мистер Страйк! Я не слушаю!» И никто вас не слушает, глупый, несчастный! Вы сами мне говорили, что Куайн был падок на лесть. Страйк повысил голос, чтобы его слова не утонули в ее причитаниях. Насколько я понимаю, он изложил вам фабулу будущего романа несколько месяцев назад, Подозреваю, что в реальном бомбиксе море тем или иным способом был выведен наш Майкл. Не так примитивно, как в образе Фанфарона, а более изощренно. «Уж не с насмешкой ли над его бессилием в постели? Час расплаты для нас обоих, а?» Как он ожидал, Элизабет сдавленно охнула и умолкла. «Вы сказали Куайну, что бомбик с мори блистательная вещь, лучшая из того, что им написано, что этот роман ждет оглушительный успех, но его содержание должно храниться в строжайшей тайне, а то, мол, по судам затаскают». Ну и для пущего эффекта. И все это время вы сочиняли собственную версию. У вас было предостаточно времени, чтобы довести ее до ума, правда, Элизабет? 26 лет пустых вечеров. Получив диплом бакалавра в Оксфорде, сколько же книг вы могли бы написать? Но Только о чем? Вы ведь никогда не жили полной жизнью, Элизабет. По ее лицу пробежала судорога неприкрытой ярости. Кулаки сжались, но Элизабет Тассел владела собой.